Глава четвертая. Кандрайн. О чистых прудах я слышал немало, но воспитательницу самого знаменитого врамдашского приюта видел впервые. А мог бы сразу догадаться, кто передо мной. Не встречал до этого дня девиц, которые смотрели бы на генерала так дерзко и открыто, как на равного. Чаще сталкивался со страхом или раздражающим жеманством. И одета Ирму было весьма странно. Мужские брюки, просторная рубаха без рукавов. Рассказывали, что в приюте принята особенная форма. Что же, в этом наверняка удобнее воспитывать детей улиц. В чистые пруды посылали только самых трудных ребят, которым не нашли семью для усыновления. Увы, это черная страница истории нашего королевства. В военное время появилось много сирот, чьи отцы погибли в сражениях, а матери умерли от голода. Эти дети выживали как могли. Жили на улице или в лесу. Воровали, а порой совершали что-то и хуже. Их ждала бы ужасная участь, но Дуил Ратеодор Третий, как только взошел на трон, организовал приют, отдав одной из своих резиденций. Я решил воспользоваться ситуацией и исполнить приказ короля, не страшась, что Тедди за время отбора превратит поместье в руины. Если уж эта хрупкая с виду девушка работает там, то и с моим сыном справится и за хищной присмотрит. Вон, как на нее облизывается кусь. Даже немного приревновал, признаюсь, своего питомца. Обычно он к себе людей не подпускает. «Долговой браслет», — пояснил я, когда Ирма возмутилась и потребовала снять артефакт. «Слышали о таком, генерал Ирма?» «Долговой?» — нахмурилась она и покачала головой. «Но я вам ничего не должна». Я усмехнулся и присел в кресло, глядя на девушку, как на новобранца. «Должно быть, вы считаете, что раз достигли высокого положения в чистых прудах, то можете безнаказанно нарушать законы в Рамдаше, но это не так. Вам придется ответить за свои преступления по закону». «Какие еще преступления?» — возмутилась она. «Говорю вам, я появилась здесь случайно, хотя сама не знаю как, но мечтаю вернуться обратно. Лучше бы помогли бедные девушке, а не угрожали расправой. Почему я решила, что вы благородный человек? Красивая внешность и только». Последнее предложение она пробурчала себе под нос, но я прекрасно расслышал. Глянул на нее и ехидно прищурился. «Хотите добавить к списку нарушений и оскорбления воина высокого ранга?» «Что вы?» — спохватилась она. «Какие оскорбления? Я же сказала, что вы благородный человек с красивой внешностью. Один пресс чего стоит. А эти широкие плечи? Довольно!» — осадил я, внезапно ощутив, что мне приятные ее комплименты, и сурово припечатал. Если не желаете, чтобы я доложил королевским стражам о незаконном использовании портальных амулетов, выполните мою просьбу, и тогда мы будем в расчете. Спешу заметить, что улизнуть тем же способом, каким вы попали сюда, не получится. Вы же знаете свойства долгового браслета. — Да я и без браслета не знаю, как это сделать, — помрачнела девушка. — Глупо было использовать портальный амулет без должного обучения, — мягко произнес я. — Думали, что запрет был установлен ради забавы? «Радуйтесь, что живы!» «Радуюсь», — печально вздохнула она и погладила Куся. «Говорите уже, что у вас за просьба!» «Присмотрите за моим сыном, пока я в отъезде», — ответил я. «Это займет не больше недели». «Недели», — эхом повторила она и задумчиво потерла Кусю носик. «Разумеется, я оплачу ваши услуги и не обижу в этом. К тому же отправлю в чистые пруды депешу, в которую укажу, что вас привлекли к ответственной работе, и ваша репутация не пострадает». «Не понимаю, о чем вы говорите», — занервничала Ирма, и большие глаза девушки наполнились слезами. «Я всего лишь хочу уйти отсюда. Я ничего плохого не желала, уверяю, и если нарушила какие-то законы, то по случайности... Умоляю, отпустите меня!» Я усмехнулся. На жалость решила надавить, покачал головой. «Через неделю». Она громко всхлипнула, и у меня дрогнуло сердце. «Да что такое сегодня с этой мышцей?» «Хорошо», — сдался я. «Если хорошо справитесь с заданием, я научу вас пользоваться порталами и помогу вернуться». Взгляд ее просветлел. «Обещаете?» — слово генерала. «Ах, почему вдруг возникло дурное предчувствие?»